Глава двадцать пятая. Как часто случается, все значимые истории начинаются с мелочей. Это началось с того, что Чезаре вечером не появился на вилле Эдера, как обещал, и Присцила, пытаясь узнать, что случилось, писала сообщения, сначала любопытные, потом раздраженные и, наконец, встревоженные, но ни одно из них не дошло до адресата. «Почему Чезаре не пришел на ужин, а теперь выключил телефон?» Обеспокоенно думала Пресцилла, обнаружив, что уже было совершенно точно слишком поздно идти и стучать в двери. Так что после довольно малоприятного вечера девушка устроилась в кровати, решив, что утром первым делом отправиться к нему, узнать, все ли в порядке. Чезары бы никогда так не поступил и не пропустил бы встречу без единого слова, если только что-то не случилось. Следующим утром, так и не получив никаких сообщений, писательница быстрым шагом направилась в бар на поиски своего хирурга. Но вместо него за столиками сидела Лаура с верными подругами и весь книжный клуб что-то обсуждал. «Только подумайте, как повезло жене Чезаре», — говорила Ирена в тот самый момент, когда писательница собиралась войти в бар. Остальные с понимающим видом закивали. «И потом она такая красавица, так необычайно элегантно. Но это и естественно, что Чезары выбрал женщину непростую. Такая жалость, что она почти не приезжает с ним в тилье Бьянко, хотя с тремя маленькими детьми, вполне объяснимо. А Чезары просто великолепный муж и отец. При звуке имени Чезары у присцилы все антенны повернулись в ту сторону, и в итоге она так и замерла у входа, едва перешагнув порог, прямо у занавесей из пластиковых полосок. Сердце у нее разбивалось на куски точно ваза из розового фарфора с тем же безнадежным звуком. Чезаре женат, у него трое детей, и кто-то обьянка, что написала ему сообщение. Магнолия с новогодними гирляндами, аромат акации, бутылка сосекаи, его слова, его руки, его губы, тот первый поцелуй и все следующие. Дни, которые они провели на вилле Эдера, их ночи — Ее работа, откровенность, смех, взгляды, доверие, мечты — все это. И все это сейчас жалкой кучкой лежало на полу бараниты прямо у ее ног в кроссовках. Вот так просто, почти беззвучно. Присцилла попыталась сосредоточиться, а потом повернулась и вышла, не оборачиваясь. Тем временем огонь, который, как по волшебству, зажегся в комнатке в высокой башне, больше не согревал. Теперь он сжигал все, безжалостно и без разбора. Есть страдания, которые нельзя выразить словами. Обычно это те же самые, которые вначале не проливаются слезами, как когда порежешь палец и должны пройти те три секунды неверия, прежде чем начнет ощущаться боль. Такой была боль присцилы, немой и глухой. И вот писательница закрылась на вилле и, не в силах поверить услышанному, села на диван с чашкой чая в руке. Она не шевелилась, не плакала, просто смотрела на чашку и чувствовала себя маленькой пустой скорлупкой. Если ей повезет, то она больше не испытает никаких эмоций никогда но она знала, что это был только тот самый миг милосердного онемения, который предшествует самой сильной боли. Она знала, что в двух шагах ее ждет черная фигура, которая вскоре обхватит ее, лишая воздуха. «Я хочу домой», — только и подумала Пресцилла. Но она сомневалась, что у нее хватит сил даже просто побросать вещи в чемодан и сесть на поезд. Не было сил бежать. Поставив чашку на столик у дивана, она свернулась калачиком. Она так и останется здесь, и допишет роман. Закроется на вилле Эдера, почти как Пенелопа. Чезара может катиться к дьяволу, попыталась сказать она, но нечто застрявшее между ребер, точно острая палка, осталось там и саднила, как обещание того, что произойдет, когда черная фигура настигнет ее. И когда она ее настигнет. Все взорвется, так что сейчас, возможно, единственное, что она может сделать, это не шевелиться и пытаться стать невидимой. Так Присцилла и осталась лежать там в тишине. Проходили часы, но она их не замечала. Утро перетекло в день, день — в вечер, а вечер — в ночь. И тогда присцила спряталась в покрывалах, не переодеваясь, глядя перед собой широко распахнутыми глазами в ожидании, когда придет сон. А сон, как и почти все чудодейственное, запаздывал. Уснула она только когда почти наступило утро, а проснулась всего пару часов спустя, спрашивая себя, почему ей так плохо, и переживая один из тех ужасных моментов, когда боль просыпается раньше тебя. Потом она все вспомнила и так и осталась в кровати, не вставая, оглушенная отчаянием и ужасным прозрением. Так вот, кто такая Бьянка? Женщина, которая спрашивала, когда Чезара вернется. Жена. Это было так очевидно, а она не заметила. Вот если бы высветилось имя Ребекка, тогда бы это ее сразу насторожило. Отсылка к роману Дафны Дюмарье «Ребекка», где это имя носила жена. А теперь присыла, осталась одна, позволив очаровать себя магнолией в огоньках, букетом из книг, тем взглядом Чезары, который заставлял поверить, что она, наконец, для кого-то особенная, не такая, как все, взгляд, от которого она чувствовала себя так, как никогда прежде. Все это было. А та бесконечная благодарность, затопившая ее в тот момент, когда она поверила, что нашла что-то потрясающее, именно тогда, когда верить уже перестала, это ее обмануло. А теперь боль и разочарование разливались в ней липкой жидкостью, густой и черной. Она заполняла все внутри, и присцила уже с трудом дышала, и понимала, что чернота уже не уйдет. Ей придется жить с этим черным пятном внутри всю оставшуюся жизнь, а всему остальному остается лишь смириться и вечно выживать в его тени. И все потому, что она отвлеклась. Она поверила и доверилась. Но больше она так не попадется. А она ведь должна была бы знать, именно она, что в жизни не бывает, как в романе. Тем временем прямо у калитки виллы Эдера, то есть в нескольких шагах от домов Эльвиры и Аньезы, разразился спор. Агата несколько раз звала присцилу из сада виллы, как днем накануне, так и утром, но та не подавала признаков жизни. Очень странно, думала Агата, потому что они же решили вместе участвовать в конкурсе тортов и согласились все время посвящать готовке. И вот у калитки виллы вместе с Агатой стояли Эльвира, Аньеза, Эвелина и Роза Мария. Клоретта не смогла присоединиться по простой, но веской причине. Ей нужно было следить за своей империей деликатесов. Утешать девушку — это, конечно, хорошо, но работа есть работа. Пенсия она не признавала. «Оставим ее, пусть», — предложила Эвелина. «Может, она спит». «Но ведь уже десять часов», — возразила Аньеза, которая сама была на ногах уже часов в пять. «Ну, может, она из тех, кто пишет по ночам, а спит днем, вроде вампиров?» «Вот только днем мы обычно всегда видели ее где-то здесь, и мне кажется странным, что она не отвечает малышке», — не согласилась Аньезе. Агата продолжала смотреть в сторону виллы. «Что-то тут не так». «Может, принесем ей немного прошутто и булочек?» — предложила Эльвира. «Воспользуемся случаем, посмотрим, как она. Как по мне, что-то здесь неладно». Она странная, но девочка права. Оставим ее в покое. Если вдруг не увидим ее до завтра, принесем ей один из пробных клубничных тортов для конкурса, решила Роза Мария. Кстати, о клубничных тортах, как у вас дела? попробовала выяснить Аниеза. Ха! Тебе лишь бы все разузнать, подколола ее Эльвира, которая свой секретный ингредиент кленовый сироп, никому раскрывать не собиралась. Кстати, о конкурсе. У меня закончились дрожжи. — добавила Роза-Марье. Мария. Сейчас же пойду в магазин. — А у меня ванилин, — поддержала ее Эвелина. И на этом вся компания, отвлекшись на мысли о дрожжах и ванилине, рассыпалась как по щелчку пальцев. Кроме Агаты, которая осталась у калитки, не сводя взгляда с виллы Эдера, ничуть не убежденная. Что там происходит? А потом она услышала за спиной знакомый шум и хор голосов, который всегда предшествовал появлению Вирджинии и детей и все они направлялись на виллу Эдера. Присцилла, впрочем, совсем не собиралась выходить. Она встала с кровати, сходила в душ и надела футболку с надписью «Сатана, мой спонсор». Постепенно боль уступала место гневу. Довольно страдать. Злиться гораздо, гораздо лучше. Она знала, что перемены ненадолго, и что гнев и боль будут сменять друг друга волнами еще долгое-долгое время. Но это были драгоценные мгновения, они давали ей преимущество, позволяли дышать, пусть и недолго, до следующей волны страданий. В конечном счете она вообще перестанет что-либо чувствовать. Мысль о том, чтобы выйти в деревню, ее беспокоила. А что, если она столкнется с Чезаре? Или даже просто с Эторе? Присцилла крепко сжала нож с пилкой, которым резала хлеб, чтобы намазать его нутеллой, лучшим утешителем тех, кто страдает из-за любви. Нет, она ни за что не выйдет. Закончит свою книгу затворницей, точно какая-нибудь писательница XIX века, из тех, что рождаются в сельском приходе, пишут пару романов или сборников стихов, которые потом беспардонно врываются в историю мировой литературы, а сами умирают в тридцать лет от какой-нибудь забытой болезни или зашив себе камни в юбку и бросившись в реку. Может, Аманда сможет занести ей немного продуктов, Или она попросит кого-нибудь из детей в обмен на мороженое? Какой-нибудь способ выжить, да найдется?» И, откусив кусочек своего бутерброда с нутеллой, она выглянула на террасу, откуда из сада прямо под ней доносился странный шум. «Что вы там делаете?» — спросила она Вирджинию с детьми, которые абсолютно безопасно, взобравшись друг на друга и вовсе не производя впечатления, что вот-вот упадут, тянулись к цветкам акации меж шипов. «Прости, мы не хотели тебя беспокоить. Мы только возьмем несколько цветков акации для торта, помнишь?» — ответила ей Вирджиния, которая держала на плечах Тобия, набиравшего полные горсти цветков. А потом она присмотрелась к Присцилле. «Ты грустишь? Ти гьюстись?» — поинтересовалась, в свою очередь, Маргарита, которая подняла подол платья, чтобы положить туда добычу. Присцилла кивнула. А агата не сводила с нее глаз, молча отмечая боль, причину которой не понимала. А мы можем все равно взять цветы, даже если ты грустишь? Спросил Андрея, проявив небывалую эмпатию. Конечно, снова кивнула присыла, и увидела магнолию, на которой так и осталась висеть новогодняя гирлянда с того вечера, случившегося, казалось, месяцы назад. Ну что же, в мире теперь нет ни одного безопасного места? спросила она себя тут же укрывшись в доме, ощутив новый приступ обжигающей боли. К дьяволу Чезаре и его идеи, как из романа. К дьяволу всех. И она закрылась в доме, оставив удивленных детей снаружи. Как странно тянется время, когда на душе грустно. И как пролетает, когда радостно. Присцилла чувствовала, как часы неумолимо сменяют друг друга, и ждала, когда же ярость снова придет на смену боли. Возможно, никогда. Возможно, в этот раз такого не произойдет никогда, и ее единственным облегчением станет то время, которое она проведет, погрузившись в свои романы. Возможно, теперь так будет всегда. Одна за другой медленно-медленно тянулись минуты, и Пресцилла спрашивала себя, что она сделала плохого, и почему при всех успехах современной медицины до сих пор не изобрели таблетки, которые можно было бы спокойно заказать по интернету, и от которых все бы просто прошло. Анальгетик от любви. Прошел день, прошла ночь, наконец наступило утро. Но таблетку так и не изобрели, и Присцила осталась дома, свернувшись клубочком с неутихающей болью и единственным спасением в виде романа, который она с горем пополам заставляла себя писать. Ну а что же случилось с Чезарой? Аманда с Эторой завтракали в постели в первый раз вместе. Накануне они так сильно поссорились, ну, так сильно, что заговорили чуть ли не о расставании, тоже впервые за все время. Причина, к сожалению, была все та же. Эторы хотел, чтобы Аманда переехала жить к нему, а Аманда не была готова оставить маму одну. Так что она вернулась домой, и села рядом с мамой на диван смотреть повтор серии «Игры престолов». И в момент, когда Ария Старк повторяла список людей, которых нужно было уничтожить, Аманда расплакалась. В ответ на расспросы она сперва пыталась убедить маму, что ей жаль маленькую Арию, ставшую искусной убийцей, но в конце концов под давлением призналась в своей любви к Эторе и чувстве вины, потому что ей очень хотелось быть с ним, но в то же время она не могла оставить маму одну. Одним словом, что тут поделать? Да что, с ума сошла?» Совершенно спокойно уточнила в ответ Каролина после этих крайне драматичных излияний, продолжавшихся почти всю серию. «В каком смысле?» — спросила ее дочь, еще плача и шмыгая носом. «Нет, конечно, спасибо, что ты так беспокоишься обо мне. Но если ты не заметила, я уже взрослая, представляешь?» «Да, но ты не можешь ходить», — возразила Аманда. «Так, спокойно. Я уже двадцать лет, как не хожу. Я привыкла». Но если я уйду, ты останешься одна. — Почему? — фыркнула ее мама. — Ты уезжаешь в другую страну? — Нет, к иторе. А Этора разве не живет в конце улицы? — напомнила ей мама. — Да, но... Каролина выключила телевизор, серия уже закончилась, и все равно они ее уже видели. — Аманда, а теперь ты быстренько собираешь сумку, идешь к своему жениху и перестаешь реветь. — Мама! — возмутилась дочь. «Что, мама? Беги! Ты всего лишь в конце улицы. Если мне что-то понадобится, выгляну из окна кухни и позову тебя. Ты выглянешь в ответ, и мы помашем друг другу ручкой». Аманда пораженно смотрела на нее. Так все это время проблема существовала только у нее в голове. Все эти ссоры с были ни к чему, они лишь потеряли время, которое могли потратить на гораздо более приятные вещи. Идешь подсказала дочери Каролина, легонько шлепнув ее пультом по бедру. И Аманда снова расплакалась. Уже от счастья, что больше не придется плакать. «Ладно, пойду сама соберу тебе сумку. А ты тут заканчивай спокойно. Ты с детства была очень чувствительной». Укорила она дочь и удалилась бормоча: «Бедная Торе». И вот тем утром Аманда проснулась до невозможности счастливой, впервые оставшись у Эторы, и они как раз не спеша завтракали, когда Эторы вдруг осознал, что вот уже два дня не слышал и не видел брата. Уверенный, что они с присцилой закрылись на вилле Эдера, он улыбнулся, набирая его номер, но с удивлением обнаружил, что Чезаро недоступен. «Странно».